Второе. Когда брат Манкума, как оглашенный, несся по кривым улочкам скита, мелко-мелко перебирая тощими ногами и путаясь в полах рясы, многие общинники, вышедшие ночью по нужде, ну или еще зачем, глядели ему вслед и озабоченно качали головами. Не бывало еще такого, чтобы послушники бдения бросали до гонга ритуального. Ох, не бывало! А коли бывало, то забито, заколочено и в памяти укрыто. Видать, важная причина забралась подрясу к молодому брату и гонит его, как слепни лошадь, к патриаршим постройкам». «Ой, строк, седой маурицы, строк да не милостив! Что скажет на это? Уж не верхние ли господа, суровый тидит и чистый Айрис, из странствий вернулись от иных дверей-то? А ежели так? Что решит патриарх за неделю до церемонии? Хотя и не указ патриарх верхним. Качали, качали, ничего не выкачали и по срубам разбрелись». Кто над рукописями корпеть, кто сосредоточение погружаться, кто знаки со словами зубрить, а кто просто есть. Ночь, утро мудренее, все равно к рассвету спать ложиться, а с полудня дела, дела, ой, и заботы наши тяжкие, а не хочешь нести, прищемит дверью причинное место, да так, что хоть вой. «Ой!» А ведь и вправду быть придется. Обратят господа в гневе, в кого ни попадя. Ну, добился-таки неугодный брат Манкума своего, достучался, докричался, сам седой и глава общины вышел в приемный покой поглядеть на крикуна. Речи его безумные послушать. Что-то будет, что станется, чем кончится, да и кончится ли... Патриарх Мавриций был схож одновременно с горным ястребом и летучей мышью. Крупный крючковатый нос резко выделялся на бритом, по традиции, морщинистом лице. Узкие обескровленные губы всегда кривила полуусмешка, полугримаса недовольствия. Широкие костлявые плечи распирали аспидную рясу, и горбом казался капюшон, спадающий из-под него кисейной накидкой, словно клочья тумана облепили сухую корягу, черневшую в сумерках. Не горбился пока патриарх, глядел остро, цепко. Так глядел, что и не хочешь говорить, ответишь, да с поклоном поясным. В руке маурицы держал пергаментный свиток. Письмо что ли и вертел его между узловатыми пальцами явно озабоченный содержанием послания. Ну, Но... властно прогудел патриарх и брат Манкума рухнул на колени, вернее, сперва повис в руках дюжих братьев услужающих а уж когда те охватку то ослабили, то стукнулся неуклюжий брат опал сперва коленками, а там и лбом, ну не без чужой помощи конечно. — Отбрасывающий тень! — возопил Манкума, норовя поцеловать край патриаршей рясы. — Дозволь поведать тебе! Во время сбивчивого рассказа послушника о его посте и награде в виде явления неведомых, заморских по всему видать, бледных господ от иной двери, патриарх Мауриции нервно расхаживал по приемному покою со странным выражением поглядывая на злополучный свиток. Он морщился от слепящего света многих свечей на деревянных подставках и, наконец, остановился и забормотал что-то себе под нос, делая некие движения головой и прищелкивая пальцами. Через минуту свечи окутались сизой дымкой, часть из них замигала и погасла, и в покое воцарился полумрак. Но на лице Маурицы не было удовлетворения, и высокий Лопова усыпала соленая роса. То, на что верхним варкам достаточно было взгляда, а у варк франгам пониже требовало нескольких слов, То же умение стоило Маурицию многих усилий и двух-трех недель без того недолгой жизни за каждый раз. Но патриарх скита крайнего глотка не мог пройти через дверь, получив в вечности все остальное, пока не подготовит себе преемника, властной рукой ведущего скит по нужной дороге. Тяжкое бремя патриаршества, тяжкое... Да почетно и высоко ценится среди бледных господ бывшие патриархи. Ей за что страдать. Мавриций остановился у колена преклоненного Манкумы и долго смотрел поверх него в невидимые, но явно беспокойные дали. «Говоришь, сам видел?» Наконец произнес патриарх. Сам, сам отбрасывающий тень. Один в облике чудища непомерного, другой, ну как всегда, говорит, «Зовите нас, видевшие рассвет». Великое посольство, отче, знаешь, не хуже меня, что немногие из верхних господ способны рассвет-то видеть. Ну, а тень... «Тень они отбрасывают?» Настойчиво и грозно перебил Маурица и славоохотливого Манкуму. «Тень?» М -м -м -м «Не помню, чём. «Темно было. Водой меня поил. Ой, это помню, да». «Водой?» Посекся Маурица и резко шагнул к узкому окну, сдвигая занавеси. Ночь стояла за окном и спокойно разглядывала властную фигуру патриарха, отбрасывающего тень и ждущего своего часа, чтобы пройти дверь и стать отбросившим тень. Младшие братья, вроде манком или услужающих, звались влачащими тень. До пары, до времени. «Водой!» Повторил Маурицей, не оборачиваясь и словно обращаясь к ночи за окном. «Патриарх Муасси из западного скита пишет у него тоже. Гость объявился. Западники поначалу, как и ты, послушник, решили бледный господин из иных верхних. И знаки тому есть. Пять волков за ним, как псы бегут по зову». «Да только...» — патриарх помолчал, сутулись и какую-то руки в складке накидки. «Да только тень за ними волочится. Кто их знает, может, там у иных дверей и по-другому все. Только перед церемонией к нашим верхним обращаться не след, а к остальным бледным господам тем более. Сами проверим». — Как? — Зовет себя Г -г -г гость. Одними губами выдохнул брат Манкума, забыв о приличиях и о том, что не ему, младшему брату, задавать вопросы в патриаршеских покоях. Маурицы и ночь изучали друг друга. — Да так же, как и твои, — говорит, — видевший... Рассвет.